По загородным полям движутся электрические поезда, направляющиеся к периферии острова или обслуживающие оба порта. В этот час парк еще полон оживления. С высоты башни он кажется огромной корзиной цветов, где красуются азалии, клематис, жасмин, глицинии, страстоцветы, бегонии, сальвии, гиацинты, далии, камелии, розы всевозможных сортов. Масса гуляющих, солидные мужчины, молодые люди – не те изнеженные хлыщи, которые позорят своим обликом улицы больших европейских городов, а крепко сложенные, сильные юноши. Женщины и девушки – большей частью в платьях соломенно-желтых оттенков, которые приятнее всего в жарких краях. Иные ведут на привязи красивых левреток в шелковых попонках, обшитых золотой тесьмой. Вся эта богатая публика фланирует взад и вперед по дорожкам, посыпанным мелким песком и причудливо извивающимся среди газонов. Одни откинулись на подушки электрических экипажей, другие сидят на скамейках под деревьями и кустами. Далее какие-то молодые джентльмены играют в теннис, в крокет, в гольф, в футбол, а также, сидя верхом на резвых пони, в поло. На газонах резвятся кучки детей, шумных американских детей, у которых особенно у девочек так рано проявляется индивидуализм. На отлично содержащихся дорожках для верховой езды виднеется несколько всадников. Другие, показывая свое искусство, устраивают увлекательные состязания. В торговых кварталах города сейчас еще много народа. Вдоль главных улиц катятся движущиеся тротуары с публикой. По скверу у подножья башни все время снуют прохожие. И четверо пленников, нисколько не стесняясь, стараются привлечь их внимание. Пеншинаев расколен несколько раз принимаются громко кричать. Ну, конечно, их слышат, ведь на них указывают рукой. До их слуха даже доносятся слова. Но никто из прохожих не выражает ни малейшего удивления». По-видимому, появление на площадке башни этих славных гостей, которые почему-то так волнуются, никого не поражает. Что касается слов, то они состоят из всевозможных гудбай how do you do, приветствий и всяких формул любезности и вежливости. Можно подумать, что население Миллиард Сити осведомлено о прибытии четырех парижан на остров, который с такой предусмотрительностью показывал им Калистус Менбар. Смотрите-ка! «Ведь они потешаются над нами», — говорит Паншина. «Да-да, похоже на то», — отвечает Ивернес. Проходит час, но все призывы остаются тщетными. Настойчивые просьбы Фраскалена возымели не больше успеха, чем многократные проклятия Себастьена Сорна. Наступает обеденный час. Гуляющие понемногу исчезают из парка, улицы очищаются от заполнявшей их праздной публики. В конце концов... «Можно прийти в бешенство?» «Да», — говорит Эвернес, вызывая в памяти романтические образы. «Мы похожи на тех недостойных, которых злой дух увлек в священное место и теперь осуждены на гибель за лицезрение того, на что не должны были смотреть». «Вот нас и подвергают мукам голодной смерти», — подхватывает Паншина. «Во всяком случае, мы погибнем не раньше, чем исчерпаем все средства для продления нашего существования», восклицает Себастьян Сорн. «А если нам придется, в конце концов, пожирать друг друга?» «Первым номером пойдет и Вернес, говорит Паншина. «Когда пожелаете», — покорно вздыхает первая скрипка, склоняя голову, чтобы принять смертельный удар. В этот момент в глубине башни раздается какой-то звук. Кабина лифта поднимается и останавливается на уровне площадки. Предполагая, что сейчас появится Калистус Мэнбар, пленники готовятся устроить ему достойный прием. Но кабина пуста. Ладно, подождем. Обманутые сумеют разыскать обманщика. Сейчас важнее всего спуститься вниз, а самое верное средство для этого – занять место в лифте. Сказано – сделано. Едва только Виолончелист и его товарищи очутились в кабине, она стала опускаться и через несколько секунд доставила их в первый этаж башни. «Подумать только!» — восклицает Пеншина, топнув ногой. «Как, естественно, мы шагаем по искусственной почве». Минута для шуток выбрана неудачно. Никто не отвечает весельчаку. Дверь на улицу открыта, все четверо выходят. Внутренний двор пуст. Они пересекают его и идут по дорожке сквера.